1.8.1931 Я не стану рвать написанные выше, но я себя им измучил. Мне все кажется, Женя смотрит со стороны и думает, и эти холодные слова — это все, что осталось у него для меня. От нашей жизни, от всех этих десяти лет, если можно, ничего не показывай ей. Знай ты одна — что все эти страдания временны, и дайте срок, я все-все-все поправлю. Вот именно. Прими, что я ничего не писал тебе и не напишу, и что это воображаемое молчание я себе позволяю не из безопасности, а по двум основаниям. От того, во-первых, что слова ужасны в таких случаях. Скажи я, что в горе о Жене и люблю ее, что очень близко к правде, Получилось бы бессмыслиться, стали бы напрашиваться выводы, означающие общее несчастье для всех, и прежде всего для меня, и потому неисполнимые. «Скажи я, как я и сделал, и, что еще ближе к правде, как я сейчас живу», и эти слова получают видимость холодной безжалостности в отношении Жени, страшно дорогой мне. Во-вторых... Такое отмалчивание я могу себе позволить, потому что вы тоже люди, и как-то знаете меня, и что-то должны себе представлять о том, кто я, и как живу, и как мне. И, наверное, это всего ближе к правде. Временно тяжелой, а потом счастливой для всех развязкой явилась бы моя смерть. Но сейчас я не могу». И как по-другому бы написал я тебе, если бы, первое, не папина письмо, второе, не сдержанно измученный и скрытно отстраняющий тон твоего, и третье, если бы с нами не был старший мальчик Зинаид Николаевны, вспыльчиво эгоистичный и в отношении матери грубый тиран. Наносный налет на прекрасном в своей подоснове ребенке, но налет, усвоенный в семье, и издалека дающие картину жизни, непривычно противоположной нашей втроем. И всякой новой вспышкой своего нестерпимого своеволья, через противоположнейшее себе, через образ Женечки, заставляющий меня вновь и вновь любить на расстоянии всех нас, троих и втроем, Женю, Жененка и меня, нашу жизнь. И как по-другому бы написал я тебе... Если бы со мною была только она, лицо, характер, участь и назначение, которые с такой силой собирают все женское воедино, как это было в Магдалине. Если бы со мной было только то, что я любил всю жизнь и вдруг нашел. И тогда бы это было действительно письмо отсюда, из Грузии, с ее красотами, с ее редким, неслыханным к нам обоим отношением, не щадящим ни сил, ни времени, Некрупных средств. Мой адрес — Тифлис, Коджоры, гостиница «Курорт», комната 8. Это письмо было передано маме только через несколько месяцев. Вернувшись в Берлин, она получила другое, написанное папой к моему дню рождения. 19.09.31. Кабулеты. Дорогая женюра! Весной папа написал мне возмущенное письмо, в котором не узнавал меня и почти что от меня отрекался. В нем был совет не писать тебе, чтобы тебя не волновать. Я ему подчинился. Не стану говорить, чего мне стоило это вынужденное летнее молчание. Говорить об этом не время. Ты об этом скоро узнаешь. Из Москвы я спешусь о многом, если не с тобою, то хотя бы с женею. Как бы ни была удивительна Зина, как не чудесны были места Кавказа, нами посещенные, как не трезвы советы Шуры или Папы, направленные к твоему спокойствию, не это, конечно, я предполагал, расставаясь с тобою. Не прекращение твоего существования для меня, не наступление полной неизвестности относительно Женечки, особенно ранящей. По своей бессловесности неведения была для меня разлука именно с ним, хотя вы никогда не являлись мне врозь, и этих чувств разделить нельзя. Я не жду ответа на это письмо. Повторяю, определенные сведения и прямые расспросы будут из Москвы, когда я узнаю, могу ли я писать тебе без страха, что это отразится на твоем здоровье. Но двадцать третьего, день рождения Женечки, я не мог вообразить телеграммы, которая без помощи письма могла бы передать хоть что-нибудь из перечувствованного за это лет. Нет этого и в письме, но в нем есть хотя бы мой голос, и он попадет к тебе и будет с тобою. Итак, до письма из Москвы, если ты позволишь. С жененком заговаривать не осмеливаюсь». Обними и расцелуй его, и чем больше хорошего ты ему скажешь о нашем будущем, тем ближе будешь к правде. Обнимаю тебя, твой Б. Меня отдали в немецкую школу. Мама надеялась в освободившееся время начать работать, но из этого ничего не вышло. Занятия начинались в семь часов Меня тошнило от непривычки к раннему вставанию и от страха перед учителями, которые били мальчиков линейкой по пальцам. Хотя мне самому это не грозило, я был иностранцем, но, видя остававшиеся от такого обучения синие полосы на руках своих сверстников, я страдал в полном смысле слова физически, меня каждое утро рвало. Не дождавшись обещанного письма от папы, мамочка 1 ноября позвонила в Москву. Она собиралась в Париж, где в это время жил Роберт Рафаилович Фальк, ее учитель по Вхутемасу. Эренбург помог ей получить визу, но снова вставал вопрос, что делать со мной. Папа надеялся, что сестры возьмут на себя заботу обо мне. Но его уверенные слова о том, что все уяснится и выправится в скором времени, вселяли надежду в быстрое разрешение всех трудностей и восстановление нашей семьи. Казалось, что оттяжка нашего возвращения в Москву может только навредить. Сразу после телефонного разговора мама написала отцу. «1 ноября 1931-го Берлин». Я пишу это письмо ночью. Бессонным ночам нет счета, поэтому не удивляйся. Ты заткнул мне рот на шесть месяцев, поспешив написать мне письмо. И не дал вырваться тем ласковым близким мыслям и словам, которые я довезла до Берлина, оставаясь, как в последний день, все время с тобою. Я не хочу шататься по миру, я хочу домой. Я за девять лет привыкла быть вместе и это стало сильнее меня. Я хочу, чтобы ты восстановил семью. Я не могу одна растить Женю. Если, вопреки всей правде, ты не хочешь быть с нами вместе, возьми, но не в будущем, а сейчас, Женю. Учи его понимать мир и жизнь. Я не могу. У меня выдернут стержень. У меня все изболелось. Когда, просыпаюсь утром, вдруг... И как только он умеет попадать прямо в твой сон, с которым ты не успела еще расстаться, он говорит, «Мама, но мы не останемся здесь. Мы вернемся домой в Москву. Я реву и на целый день лишаюсь рассудка. Я хочу иметь дом». Он подслушал мою тоску, мое одиночество. «Я звонила тебе сегодня по телефону. Ты не понял, какой тоской был вызван этот звонок». Молю Бога, чтобы расстояние и телефон были причиной того чуждого и холодного голоса, который я слышала. Неужели непонятная дикая потребность, во что бы то ни стало убить нашу близость, принесла уже такие результаты? В том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не знаю, зачем мне ехать в Париж, зачем таскать за собой Женю. Он пишет, читает по-немецки, начал ходить в немецкую народную школу, французский успел забыть. Пробыв месяц-два в Париже, ты скажешь, зачем два больше до весны? А что там делать? Можно посмотреть, поучиться, но работать, жить можно только дома, а потому должен, должен существовать дом. Восстановит французский, забудет немецкий. Боже, боже, я не могу понять... «Как, почему этот кошмар въехал в мою жизнь? Ни зеркало, ни люди не дают мне ответ. Я жду и дико боюсь того момента, когда утрачу совсем рассудок, и, отвернувшись от испуганных Жениных глаз и его беспризорности, прикончу свою боль». Больно, больно, не хватает воздуху, я не героиня, я не могу ею быть, у меня нет сил, помоги, спаси меня и Женю, пусть Зина вернется на свое место. Неужели же я как-то по-другому устроен? Стоит мне представить тебя на углу какой-нибудь улицы, а у тебя? Неужели думать и чувствовать так с кровью и плотью неправильно? Неужели мир устроен совсем наоборот, и как я могу тогда в нем существовать? В твоих первых письмах все было перевернуто. Я ждала и ждала, чтобы ты во сне или наяву все опять стал понимать. Я знаю, что у тебя бывают такие минуты. Когда же они возьмут верх? Что может этому помочь? Мое здоровье, мое присутствие, улыбка, мольба... Все это вызвано ожиданием письма и разговором с тобой по телефону. 2 ноября 1931. «Женюра, я много писал тебе. Это, должна догадаться ты, не первое письмо. Мы были с Зиной на Кавказе. Мы были также однажды там с тобой. Я был там с тобой и жененком, с вами, в моей жизнью». «Я живой человек, Женюра. Ты легко догадаешься, как беспросветно грустно становилось мне временами при этих параллелях и воспоминаниях, как меня душили слезы при мысли о вас. Воображение должно подсказать тебе, что нечто подобное твоей печали творится и со мной, что в своем страдании ты не одинок. Зачем я говорю это тебе?» для того, чтобы слабейшие стороны твоей души не завидовали мне, а лучшие и сильнейшие помнили, что пока ты страдаешь, это делается и со мной, что это страдание нас связывает, что у нас есть связь, что мы не чужие друг другу, и эта связь могла бы стать радостной связью, если бы ты помогла мне, если бы ты захотела понять, к чему я тебя зову. Вчера мы разговаривали по телефону. Еще раз, я живой человек, мой друг. Если бы это показали в кинофильме, посторонний разревелся бы, а я участник. Я кровью сердца ощущал вас там, на этом страшном расстоянии, его и тебя, далеко-далеко. Я угадывал подробности того недоступного дня в Берлине, и, как вы ушли, тени ваши на панель. Как опустошенно тихо стало потом». Точно нас всех втроем утопили и пошли круги по остаткам дня. Ты легко догадаешься, чего мне это все стоило. Я не сразу овладел голосом. И ты, разумеется. В чем же дело, друг мой? Надо жить, надо совладать с этим. Дай мне помочь тебе так, чтобы что-нибудь получилось, а не так, как тебе это кажется единственно возможным в судорожности твоего огорчения». «Помоги, помоги мне, а то я опущусь и в том новом и оставшемся напряжении, которое у меня навсегда к тебе осталось».